«Это Танек», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал игриво и загадочно. «Какой именно?» «Из-за зеркалья». «А-а-а! Ужель та самая Татьяна? Степка, ты?» «Подожди, Лапа, я другую трубку возьму». Степа перевел дыхание. В трубке раздалась последовательность шуршащих и скребущих звуков. Затем что-то пискнуло. «Алло», — сказал Срокандаев. «Чего там пищит?» — Не знаю, — ответил Срокандаев. — Ты куда пропал, старик? — Да закатало. Ну что, завтра приедешь? — Куда? — На дачу. — Я ж тебе написал. Я тебе своих зверюк покажу, поляну зимнюю. — Какую поляну? — Я тебе не говорил? У меня поляна есть, зеленая. Типа как оранжерея, только там ничего не растет, кроме травы. Это еще и солярий. Круглый год можно на травке валяться и загорать. — Жор, это все офигительно, — сказал Степа. — Но у меня тут проблема возникла, с которой только ты помочь можешь. — Что случилось? — У меня деньги увели. Саркандаев молчал. Степа почувствовал необходимость сказать что-нибудь личное, теплое, что переведет разговоры с безнадежной деловой плоскости в согретую личными эмоциями зону, где иногда случаются чудеса. — Подделали платежку, — продолжал он, лихорадочно подыскивая слова как раз, когда мы с тобой в Питере волков разгоняли. — В общем, та неплохо. — Куда увели? — На Кипр. — Там их, понятно, уже нету, — буркнул Саракандаев. — Я думаю, известен получатель, одна контора на Багамах, наверняка подставная. Мне сказали, ты можешь что-то знать. — Кто сказал? — Люди, Жор, люди. сракондаев некоторое время думал. — Шансов мало, — сказал он но могу посмотреть давай реквизиты магии интерншналл инк прочел степа два девять ширли стрит пио бокс не надо пио бокс сказал сракандаев эту фирму я знаю какая сумма 34 или 35 лимонов так 34 или 35?» «35», — сказал степа чувствуя как на лбу выступает ледяной пот тридцать «Перезвони минут через сорок-пятьдесят», — сказал Срокандаев. «Я посмотрю. А тебе точно пио-бокс не нужен?» «Точно». Степа догадался, что значит эти сорок-пятьдесят минут. Срокандаев мудро укрывал свое число силы в большом мягком футляре, где оно было защищено от черного глаза. А Степа только что вывалил свою главную тайну на прилавок без всякой необходимости, просто под дурной неосторожности.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 бороться и искать, найти и перепрятать. А сделаем-ка вот что. Позвоним на тридцать четвертой минуте. Не думаю, что он время засекал». Дождавшись, пока секундная стрелка в настольных часах опишет последний круг, он быстро набрал номер. Саркандаев взял трубку сразу. «Было дело», сказал он без предисловий, «тридцать пять лимонов». «Что-нибудь можно сделать?» — сглотнув, спросил Степа.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 — Ну, в смысле, процент небольшой. — Ну да, небольшой. Это семь-то процентов. — Чего? — напряженно переспросил Саракандаев. Степа понял, что прокололся, и вывернуться будет тяжело. Придется рассказывать про Лебедкина, и непонятно, как обернется дело. Но Саракандаев вдруг мелко захихикал. — тот ты меня подколол, — сказал он. — Один ноль. «Думаешь, раз в семь центов, значит, и процентов семь Ну ты и язва, Степка, я тебе попомню!» «Нет, жизнь жестче! Десять!» «Десять?» — переспросил Степа. «Да ж грабеж!» «Грабеж — это когда у тебя 35 лимонов уводят с концами, а когда ты 10% платишь, чтобы их вернуть — это чудо! Вот как думать надо!» «Во-первых, ослик имеет право претендовать на упущенную выгоду». — А во-вторых, ты понимаешь, сколько людей в цепочке? — Догадываюсь. Я же никого из них обидеть не могу. Мне с ними и завтра работать, и послезавтра. Я уже не говорю о том, что клиента кидаю. Он, правда, говно, клиент этот, и не со мной работал. Там еще посредник, которого я тоже кидаю. — Его грохнуть надо, — не сдержался Степа, клиента этого. И посредника. э, -э, -э так нельзя, — протянул Саракандаев. — Грохнуть?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 Я тебя все спросить хотел. Что это у тебя за цифры на плече? 366. Число здорового зверя. Ага. А что такое семь центов? Пока что ты еще не такой близкий мне человек, ответил Срокандаев. Позже расскажу. Может, сегодня вечером. Ты дорогу помнишь? Да. Тогда двигай ко мне прямо сейчас, пока я добрый. Делов-то немного. Звонок сделать, до да код ввести потом пошалим, если время останется. — Нет, Степка, сперва пошалим, а потом дела. — Ты смотри, Корнеги-то работает, — подумал Степа, — а люди не верят. — Когда на Багамах полночь? — спросил он, глядя на часы. — Приедешь, покажу, — хихикнул Саркандаев. — Давай, жми на газ, а я пока подготовлюсь к встрече. — Только рясу эту с бородой не надевай, ладно? Один раз классно было, ну и хватит. — Понял